Валерий Вольф «Тяжелый бой океанийских охотников» Аннотация сборника «Красный пепел Африканской войны» Конфедерация влезла во внутренний конфликт Рейха, намереваясь выбить немцев из Африки, но не рассчитав свои силы, завязла в долгой кровавой войне и с позором проиграла ее, не получив ничего, кроме убытков и побитых судьбой ветеранов, для которых война будто и не заканчивалось, продолжая отнимать жизни. И будто одного этого было мало, словно из-под земли возникли неведомые ранее монстры и немецкая секретная программа «Кукловод» под руководством майора Тевтонского ордена Ганса Фоя. Рассказ «Гончая-1 вызывает Царя 1 как слышно, прием», произнес в громоздкую рацию первый лейтенант Такая Кацу и отжал маленькую кнопку на ее боку. Сарина связи! Слышу вас хорошо, гончий один Прием!» Послышался из динамиков голос командира секции из двух ирокезов. «Видно что-нибудь? Прием!» Японец посмотрел в небо, попытавшись быстро найти взглядом вертолета. «Движение не замечено! Будьте осторожны!» «Принято! Дайте нам знать, если что-то увидите! Конец связи!» Офицер убрал радиостанцию в подсумок на левой лямке разгрузочной ременной системы и начал раздавать приказы. Отряды BC «Обойдите деревню с двух сторон. Отряд Эй, пойдете со мной через центр». «Принято!» – услышал он синхронный ответ трех сержантов. Маленькие дома на вершине холма стояли хаотично и тесно, даже сдавленно, будто ступени рисовых полей сжали деревню, как кусок глины в кулаке. Такаяма с трудом понимал, где заканчивается двор одного дома и начинается другого. Повсюду вытоптанные в траве тропинки, соединяющие между собой все подряд. Отряды охотников шли по трем каменным дорожкам. Одна шла сквозь всю деревню, а остальные отделяли деревню от полей. Платун под руководством Такаямы имел под своим командованием весьма разнородный состав из британских, японских и прочих политэмигрантов и их потомков. В нем было много и местных. В воздухе стоял запах металла и свежескошенной травы. Отряды охотников продвигались от дома к дому, прочесывая каждый угол. На флангах, пока одна команда проверяла очередной дом, вторая следила за рисовыми полями, опасаясь, что враг выйдет из воды. Не души, только усиливающийся запах. Охотник-вьетнамец, держа на готове автоматический карабин, аккуратно отодвинул в сторону бамбуковый хит, выполняющий функцию двери, и заглянул внутрь одного из домов. От увиденного солдата шатнулся, и его чуть не вырвало. Такаяма заглянул внутрь. Запах, витавший в воздухе, превратился в ядреную вонь. Пол дома залит кровью. Повсюду валяются ошметки тел. В центре комнаты валялся пробитый человеческий череп. Японца пробила дрожь. Он достал рацию, нажал на кнопку и заговорил. говорит гонча Гончая-1. Обнаружили в одном из домов человеческие останки. Что у вас? Прием!» гонча Гончая-3. У нас ничего. Прием!» гонча Гончая-4.» «Кажется, обнаружили потайной туннель. На северо-северо-востоке деревни, под домом на окраине. Прием!» «Принято гонча 4. Оставьте одну огневую команду охранять проход, а вторую отправьте заканчивать осмотр. Прием!» – скомандовал Такаяма. «Принято! Конец связи!» На линии стало тихо. Остались лишь слабые помехи. Такаяма убрал рацию в подсумок. На японца посмотрел командир отряда «Эй». «Это оно?» — размыто спросил сержант начальника, указав взглядом на кровь. — Почерк похож. Сержант кивнул ему. Они уже не только чувствовали, что скоро начнется бой, они это знали. Бойцы оставили место резни позади, выйдя к противоположному концу деревни и, встретившись с отрядом «Б» и одной командой отряда «С», снова вышел на связь их командир. — Говорит, гончая 4 у нас без изменений, прием, — ответили ему по ту сторону. «Понял вас! Мы скоро будем! Ждите! Прием!» «Принято! Прием!» Японец уведомил его об окончании сеанса связи и вернул рацию на место. Он перевел свое внимание на окружавших его солдат, готовых отражать любое нападение. Такаяма назначил каждой команде зону патрулирования и вместе с половиной отряда Си отправился к их находке. Под домом, стоящим на двухметровых сваях, расположились охотники. Пулеметный расчет из самого пулеметчика и командира команды уже занял место, удобную позицию под домом, с которой они могли бы вести огонь как по противникам, которые могли бы выползти из туннеля, так и по любой угрозе, что вышло бы из воды. Их же тыл защищали три солдата с карабинами. Такая яма подошел поближе и увидел бамбуковую лестницу из лаза в земле, достаточно узкого, чтобы накрыть его лежавшим рядом связанным из бамбука лючком метр на метр и скорее напоминавшего грибную яму. Лейтенант задумчиво цокнул языком, лезть туда совершенно не хотелось. Он повел плечами, пытаясь за разминкой спрятать пробежавшую по телу дрожь. Он молча отдал пришедшему с ним капралу свой карабин Вынул из-за пояса катану в ножнах и поставил на землю, оперев свою ногу. Затем вытащил из кобуры и подсумков на поясе с лямками свой кольт, магазины для него и фонарик со своеобразной пистолетной рукояткой. Он распихал все нужное по карманам, отдал пояс капралу и повесил на себя через плечо меч. Японец положил руку на рукоять и услышал низкий, медленный, хриплый голос, надменно шептавший ему. Все увидят твою слабость. Такаяма сделал глубокий вдох и спросил присутствующих с вызовом в голосе. Ну что, есть желающие составить мне компанию внизу? Повисло молчание. Солдаты опасливо переглянулись, после чего поднял согнутую в локте руку вьетнамец. Ты облажался. «Я пойду с вами», – заявил он. «Отлично». Доброволец быстро сбросил с себя все лишнее. Такаяма аккуратно наступил на ступеньки и начал спуск, пытаясь светить вниз. Они опустились на 4 метра в глубину и оказались в узком, но сравнительно высоком туннеле, идущем с небольшим уклоном вниз. «Ох, не нравится мне это», – тихо прошептал вьетнамец себе под нос. Японец сжал рукоять меча и двинулся вперед. С каждым шагом его хватка все усиливалась, вплоть до момента, когда он снова почувствовал ладонью жар. Твоя храбрость погубит тебя. Заткнись, злобно прошептал Такаяма сквозь зубы, от отчего вьетнамец, идущий следом, вздрогнул. Патруль продвигался по дороге в ромбовидном построении, в котором пулеметчик находился в центре, а командир шел впереди. Они повторно проверяли дома, которые уже осматривали их побратимы на случай, если те что-то пропустили, или после них уже успел проникнуть на территорию противник. «Парни, посмотрите-ка!» – произнес рядовой первого класса, указывая на странные кольца на земле, будто бы по ним прошла волна. «Хм, интересно...» – задумчиво произнес капрала, снял с пояса малую пехотную лопатку и воткнул ее в землю, наткнувшись на что-то твердое. Командир посмотрел на сделавшего находку солдата. «Помоги ко мне». Солдат молча взял свою лопатку, и они вместе начали расхопки, отбрасывая шматки земли в стороны. Находкой оказался люк из бамбука. Пулеметчик выругался и произнес. «Здесь что, туннель на туннеле?» «Не знаю, будем надеяться, что нет», — Кабрал отбросил в сторону люк. На него из ямы смотрел едва открытыми глазками, измазанные в грязи подросток. «Выживший!» – озвучил очевидный фактор рядовой. Капрал достал рацию, нажал на кнопку и заговорил. «Говорит опять. Обнаружили ребенка в замаскированной яме. Прием!» «Говорит Псарь-1! Понял вас!» – отозвался командир вертолетной секции, а затем обратился к экипажу второй машины. «Псарь-2! Обеспечьте эвакуацию гражданского!» «Принято, Псарь-1!» – послышался в эфире голос командира второго ирокеза. Такаяма, когда рация тихо запищала, попытался услышать, о чем говорили его подчиненные, но не смог ничего разобрать сквозь помехи. «Они обречены», — вновь послышался голос. «Давай, пацан, иди сюда!» — позвал Капрал мальчика по-английски, но тот лишь начал боязливо оглядываться, пытаясь заглянуть за спины спасителей. «Разрешить я попробую», – вьетнамец опустил лопату на землю и слегка протянул руку в сторону парня и заговорил с ним по-вьетнамски. Подросток неуверенно потянулся к соотечественнику и тот вынул его из ямы. Вьетнамец попытался опросить спасенного, но тот лишь что-то мямлил про кровь и монстров. Вертолет завис над рисовым полем, едва не задевая лыжами расходящуюся от него волнами воду. Солдаты внимательно следили за водной гладью, готовые стрелять во все, что движется. Капрал и вьетнамец подвели парня к вертолету и помогли бортмеханику затащить его в десантное отделение. И в момент, когда дверь закрылась, пулеметчик дал очередь куда-то вдаль за вертолет. Пилот тут же среагировал, машина резко взмыла в воздух, и Капрал увидел, как в него летит огромная, покрытая хитином гуманоидная туша со множеством конечностей растущих из спины. С головой саранчи с раскрытой пастью, усеянной рядами острых неровных зубов. Командир дернулся бок, вскинул карабин и открыл огонь, но успел сделать лишь пару выстрелов, прежде чем чудовище, снесло его, уронив на землю и выбив карабин из рук, и понеслось дальше в гущу палящих изо всех стволов охотников. Капрал чувствовал боль в груди, дышать не получалось, горло подступило кровь. Он попытался на последнем издыхании потянуться за оружием, но одна из конечностей существа, заканчивающаяся серповидным когтем, проткнула его живот, зацепившись как крюком, и потащила за собой. Солдат, смотря в небо, видел, как над ним свистели пули, разлетались брызги крови и как кричали раздираемые когтями чудовища его подчиненные, но не чувствовал ног. Видимо, существо пробило ему позвоночник. Он не чувствовал ничего, кроме адской боли. Выстрелы вблизи стихли, застрекотали карабина вдали. В землю отдавались тяжелые шаги чудовища. Капрал попытался сквозь боль нащупать рукой карабин, но его потуги пересек проткнувший его предплечье коготь, похожий на клинок. Существо дернуло конечностью вдоль руки, разделив ее и вырвав кисть. В глазах стремительно потемнело, и напоследок он увидел голову существа, на которой то тут, то там виднелись брежи в хитиновом панцире. Она моргнула, и глаза на секунду закрыли веки, будто сшиты из лиц двух людей. Голос вновь возник в голове Такаямы: Ты виновен в их смерти. Заткнись! прошептал японец снова, и из-под его пальцев на рукояти меча пошел черный дымок. Сэр, вырвал его из транса голос рядового, я, кажется, что-то слышал вдалеке. Такаяма обернулся и посмотрел туда, где должен быть его спутник, но увидел лишь тьму, обрамлённую сводами туннеля. На секунду в нем возникли сомнения в том, что с ним человек, а не очередное чудовище, выдававшее себя за такового. «Что ты слышал?», — попытался лейтенант спросить максимально тихо, но эхо все равно раздуло громкость его слов до шума. «Речь», — шепотом ответил вьетнамец. Высокий мужчина в черном плаще достал из двухметрового стеллажа небольшой журнал в толстом переплете, положил его на стол и начал листать, обнаружив на пожелтевших страницах малопонятные без контекста столбики, циферки и графики. Он задумчиво почесал пальцами висок, хмыкнул и убрал журнал в сумку на боку. Он потянулся рукой за следующим, но буквально почувствовал негодование и беспокойство за своей спиной. Мужчина обернулся и посмотрел на кореглазую брюнетку, которой на вид было не больше 30, одетую схожим образом, что и он. Только в руках у нее был трофейный океанийский автоматический карабин. Женщина стояла в центре комнаты со стенами из бамбука, из-под которого слегка сыпалась земля. «Что такое Вика?» – спросил он ее по-немецки с баварским говором. «Ганс, мне кажется, что у нас осталось мало времени», – ответила она с бельгийским акцентом. «Гешаниты выиграют его нам», – возразил он, взяв очередной журнал из стеллажа и принялся читать. О, это уже интересно», – подумал он вслух, а затем снова посмотрел на Викторию. «Поэтому можно не волноваться». «Будем надеяться, что ты прав», – она, удерживая правую руку на рукояти карабина, встала у второго входа, в который они еще толком не заглядывали. Вдалеке виднелись слабые отблески света. так Яма выключил фонарь и продолжил красться к нему вместе с вьетнамцем в темноте. Они медленно приближались к цели, и огонек становился все отчетливее и отчетливее, пока не стало хорошо видно, что свет шел из-за поворота. Они подошли к углу едва дыша, ногти на левой руке больно впились в кожу от сильного сжатия на рукояти меча. «Для тебя все потеряно», – послышался уже порядком надоевший голос. «Ты меня сегодня выбесить решил?» – прошипел со злостью он и заглянул за окол. Прогремел выстрел, и пуля просвистела мимо его миниатюрного носа. Японец выругался, попытался выглянуть, чтобы ответить из пистолета, но серия одиночных выстрелов пресекла его попытки. Внезапно послышался высокий женский голос, кричали что-то по-немецки. Затем топот, грохот дерева, шелест бумаги и потрескивание пламени. Прозвучал новый голос, более грубый, мужской. «Эти хотят сбежать», — понял японец. Он обернулся назад и приказал, «Я вступаю в бой, а ты будь готов меня нести». «Принято», — ответил ему охотник. Японец убрал пистолет в карман штанов, перенес Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Свою руку на ножны катаны, положил пальцы правой на рукоять и сконцентрировался. Выдохнув, он выбежал из-за угла, своей волей и уверенностью проецируя перед собой область слегка потемневшего и замерцавшего пространства. Такаяма бросился вперед, готовясь зарубить всех, кто попадется ему под руку он залетел в небольшую комнатушку. В углу догорали какие-то бумаги. Рядом виднелся проход, в который японец поспешил забежать. Стоило ему завернуть за угол, как дневной свет больно ударил по глазам. Выход из туннеля находился у подножья холма, на котором стояла деревня. В сторону проселочной дороги шли два человека в черных плащах. Японец побежал им наперерез, крича во всю горло что-то про японского императора и тысячу лет, которую он должен был прожить. Аура вокруг лейтенанта усилилась, начав пожирать попадавший на нее свет, будто вокруг него день превратился в глубокий вечер. Один из немцев дал по нему очередь, но все пули отклонились от траектории, обогнув потомка самураев. Боевой дух Такаямы еще сильнее увеличился, клинок катаны почернел. Японец попытался зарубить стрелка, но внезапно перед ним встал второй противник. Голубоглазый блондин с длинным рваным шрамом на щеке выхватил из ножен под плащом Гроссмейстер и поймал рубящий удар лезвием, упираясь левой рукой в обух, объятого черным дымом широкого изогнутого клинка. На лице Токаема промелькнуло смятение. Аура ослабела, будто дрогнула вслед за хозяином. Покрылась трещинами. Сквозь нее на землю упали солнечные лучи. «Твой путь окончен», озвучил приговор голос. «Что такое?» Ты думал, что особенный? В насмешливом тоне спросил немец. Внезапно над ним послышался нечеловеческий вопль. Немец взволнованно на мгновение посмотрел вверх и, выругавшись, оттолкнул японца и взмахнул зажатой в левой руке зажигалкой. От маленького огонька протянулся между ними язык пламени в 2 метра высотой. Японец отскочил назад подальше от огня, рядом с которым приземлилась огромная туша хорошо знакомого ему чудовища. «Твиндов», — сказал он себе, пытаясь прийти в себя, и тяжело дыша, встал в стойку, вытянув перед собой меч. Существо с воплем бросилось на него. так яма замахнулся и рванул навстречу, крича все то же, что и в первый раз. Внезапно оборвав лейтенанта на полусловие, поля, которое должно было стать непроходимой стеной для существа, столкнувшись с ним, разрушилась окончательно. Будто раскололась, и удары десятка конечностей обрушились на незащищенное хрупкое человеческое тело. Последние слова японца застыли на его губах. Он посмотрел на рассеченную клинком кота на голову чудовища. Существо начало терять твердость и рассыпаться, освободив тело Такаяма и позволив ему рухнуть на залитую его же кровью землю.